Комиссар, как ему и полагается, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном. Как бы размякнув от такого отечески доверительного обращения, Болдаков жалостливо повествовал о себе. Родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру, по-за городом Красноярском,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 но его в конце концов рванули. Боговолок тоже отлавливают, и церкову надо прикрыть в покровке, чтобы не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть тоже как будто все чисто. О том, что папаня буйный пропоится, почти не выходит из тюрьмы, и два старших брата хорошо обжили приенесейские этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался. Зато пел уж он, соловьем раздевался, повествуя о героическом труде на лесоповале, начавшемся еще в отруческие годы. О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы,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 Силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел, вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошел и не простудился.